История двадцать шестая. Новые ботинки. Бабушка! кричит Фридер и дергает за бабушкину юбку. Бабушка, давай быстрее, мы же хотели пойти купить ботинки для меня. Да отстанет меня шпингальец! ворчит бабушка и берет свою сумку. Я старая женщина, а не скорый поезд. Ботинки от нас никуда не убегут. Убегут, убегут, кричит Фридер, прыгая перед бабушкой, потому что ты всегда всё так медленно делаешь. Нетерпеливый какой, говорит бабушка. Веди-ка себя как следует, а то мы вообще никуда не пойдём. Но вот она уже открывает дверь, и взволнованный Фридер берёт её за руку. И вот они идут уже по улице в обувной магазин на углу. Я хочу белые ботинки, говорит Фридер, быстро снимая свои старые сандалии. Нам нужны коричневые ботинки, говорит бабушка продавщице. На них не так заметна грязь. Коричневые. Продавщица убегает и приносит коричневую обувь: целую стопку коробок. Сандалии, полуботинки, сапоги всё коричневого цвета. Фридер сердито смотрит на эту коричневую гору и подгивает пальцы ног, чтоб на них ничего не налезло. Коричневые ботинки ему не нравятся, совсем не нравятся. Фридер дуется, но продавщица уже натянула ему коричневый полуботинок на левую ногу. Фридер вытягивает её подальше от себя, как можно дальше. Мне не нравится, объявляет он и умоляюще глядит на бабушку. Но бабушка не смотрит на Фридера, она смотрит на его ногу. Давайте лучше сапоги, говорит она. Мальчику нужны сапоги. Продавщица тут же стягивает с Фридера полуботинок и надевает ему на ногу коричневый сапог. Он ещё коричневее, чем полуботинок. Фридер стонет. Они жмут, бабушка, шепчет он. Я хочу белые сапоги. Это не здорово, когда сапоги жмут. От этого пальцы на ногах искривляются. Фридер это знает, и бабушка это знает. Слушай, бабушка, шепчет Фридер. Мне все коричневые ботинки жмут. Правда, правда. Но это не помогает. Бабушка качает головой, а продавщица неутомимо натягивает Фридеру на ноги коричневые сапоги. Светло-коричневые, тёмно-коричневые, каштанового и шоколадного цвета, одни коричневее других. Всякий раз Фридер стонет: "Эх, жмёт. Ой-ой-ой, жмёт". "Да что ж такое?" говорит бабушка. "Быть такого не может". Продавщица, вытирая пот со лба, притаскивает новую гору коробок с коричневой обувью. На этот раз на размер больше. А эти слишком велики, жалуется Фридер. Бабушка, я не могу в них прыгать, большие. И он для пробы подпрыгивает повыше и падает прямо в бабушки в ноги. Фридеру совсем не больно, но лучше остаться лежать. Он выжимает из глаз несколько слезинок, и хныча потирает колено правое. Внук, вставай. Ты не ушибся? с тревогой спрашивает бабушка и поднимает Фридера, а он не смотрит на бабушку. Он сукором глядит на коричневый сапог на своей левой ноге и моргает, чтобы из глаз покатились слёзы, но они не катятся. Бабушка глубоко вздыхает и говорит продавщице: Ну что ж, Принесите нам белые сапоги, только померить. Фридер навостряет уши. Ну наконец-то. Продавщица убегает и приносит белые сапоги. Удивительно красивые белые сапоги с серебряными звёздами слева и справа. Они чудесные. Фридер глядит на сапоги и сияет. Вот они, в точности такие сапоги, какие он всегда хотел. Они совершенно точно будут впору. Белые сапоги с серебряными звёздами всегда впору. Фридер даже дышать перестаёт, когда продавщица надевает ему сапоги. Они мягкие, серебряные звёзды блестят. Нет сомнений, это самые прекрасные сапоги на свете. Бабушка, шепчет Фридер. Они мне как раз. Мы их возьмём? Мы возьмём точно такие же. но коричневого цвета, говорит бабушка-продавщица. Чтобы были не марки. Есть у вас такие? Фридер надеется, что продавщица скажет: "Нет", но так кивает и приносит точно такие же сапоги. Коричневого цвета и без серебряных звёзд. Фридер не успевает и слово сказать, а она уже стянула с него белое чудо с серебряными звёздами, и вот на нём уже унылые коричневые сапоги. Фридер не успевает и глазом моргнуть, как бабушка хватает его ногу, щупает, где там внутри сапога пальцы, довольно кивает и говорит: "Вот это хорошая, правильная обувь, мы их берём". Тут Фридер вскакивает и вопит: Но я не хочу их! Не хочу никаких правильных сапог! На них нет звёзд! Он срывает сапоги с ног, швыряет их подальше и орёт: "И вообще не хочу никаких сапог! Не нужны они мне вообще, они не нужны!" Разревевшись, он выбегает из магазина в одних носках. Ну и пусть. Ну и ладно. Весь зарёванный Фридер бежит по улице. Добежав до дома, он садится на ступеньки у двери, рыдает и ждёт бабушку. Ступеньки холодные. Фридер чувствует, как холод пробирается сквозь штаны. Ну и ладно. Ну и пускай. Он наверняка заболеет. Очень серьёзно. Так бабушке и надо. Раз она хочет купить ему эти дурацкие коричневые сапоги, а ведь Фридеру гораздо больше хочется те белые с серебряными звездами, но их бабушка не купит ему никогда, никогда не покупают то, чего он хочет, никогда. Фридер громко всхлипывая трет глаза кулаками, сидит на ступеньках и ждет. Бабушке нет уже целую вечность, но вот наконец она идет. Только Фридер не разговаривает с ней, ни слова не говорит. Бабушка тоже молчит. Она отпирает дверь ключом, и мрачный Фридер громко топая поднимается вслед за ней по лестнице. Наверху на кухне бабушка поворачивается к нему и говорит: "А бусика, внук, не гоже бегать босиком, уже холодно. Сколько раз я тебе говорила?" Фридер молчит, уставившись на свои ноги в носках. Пожалуйста, внук. Снова говорит бабушка. А буся, а то ты у меня заболеешь. Ясно дело, он заболеет. Да ещё как? Бабушка сама виновата. Фридер стоит и молчит. Ему ужасно себя жалко. Внук терпеливо просит бабушка. А буся, сделай мне одолжение, на день новые сапоги, ладно? надеть новые сапоги. Угу. Те дурацкие коричневые. Ни за что. Фридер не подумает это сделать. Пусть бабушка сама их надевает. Фридер не двигается с места, словно прироск к полу. Он не поднимает головы, даже когда бабушка начинает шелестеть бумагой. Она распаковывает покупку, она возится с ней долго. Громко шуршит обёрточная бумага, но потом Фридер всё-таки поднимает голову, потому что бабушка машет И машет у него перед носом чем-то белым. Чем-то белым? Но ведь новые дурацкие сапоги коричневые, верно? А эти не коричневые, эти белые. Фридрих широко раскрывает глаза, а бабушка уже становится перед ним на колени, поднимает его ногу правую и натягивает на неё сапог, поднимает левую и натягивает на неё второй сапог. Сапоги белые оба и серебряные звёзды блестят на них. Фридер глубоко вздыхает и не отрываясь смотрит на свои белые сапоги с блестящими звёздами. Ой, бабушка. Я подумала, что эти, в общем-то, подходят лучше всего, говорит бабушка и ухмыляется. Ура! кричит Фридер и высоко подпрыгивает прямо перед бабушкиным носом, но на этот раз он не падает. В белых сапогах невозможно упасть. Фридер смеётся и сияет и обходит вокруг бабушки сначала слева направо, потом справа налево, а потом садится на пол рядом с бабушкой и гладит сапоги, свои замечательные белые сапоги. И бабушка их тоже гладит, его любимая, самая-самая любимая бабушка. Наконец, бабушка встаёт, оххая, растирает себе спину и идёт заваривать мятный чай. "Чтобы у тебя насморк не начался, негодник ты мой босоногий", говорит она и улыбается. Фридер приносит сахарницу, бросает бабушке в чай 6 кусочков сахара и говорит: "Потому что ты моя любимая бабушка, покупальчица белых сапог с серебряными звёздами". А потом бабушка и Фридер сидят за кухонным столом, пьют чай и до самого вечера говорят только о новых сапогах. А когда Фридеру приходит пора идти спать, он ложится в кровать прямо в них. В виде исключения можно, говорит бабушка и накрывает Фридера и сапоги одеялом. В виде исключения можно, улыбается Фридер и засыпает очень довольный.